Глава тринадцатая И Марфа выполнила своё обещание. Она вырастила сына, вернее, сыновей, и Сигизмунда. Впрочем, Сигизмундом няне было позволено заниматься только до пяти лет. А потом в замке появилась говорившая на трёх европейских языках гувернантка. И няне уже стало не нужна. Но Марфу не рассчитали, она осталась в поместье кем-то вроде ключницы. Правда, первые пару месяцев Сигизмунд ещё прибегал к Марфеньке, так он называл нянечку, чтобы пожаловаться на строгую Августу Карловну. Но вскоре эти визиты стали реже. А когда мальчик пошёл в одну из самых элитных школ, он вообще забыл о существовании какой-то там няньки. И даже мог не поздороваться, когда встречался с ней в доме. Он вообще рос очень избалованным и капризным мальчишкой, а ещё жестоким. Марфа часто заставала сына, занятого издевательствами над бессловесными тварями. Сначала это были злосчастные мухи и бабочки, которым он отрывал крылья и лапки. А став постарше, Сигизмунд перешёл на цыплят, котят, кроликов и прочую мелкую живность. Причём во время таких развлечений мальчик менялся до неузнаваемости – Глаза его становились какими-то неживыми, оловянными, лицо краснело, он часто облизывал губы. Когда Марфа впервые застала сына в таком виде, она едва не потеряла сознание от ужаса. Перед ней на корточках сидела маленькая копия Сергея Кольцова. Да, как только младенческое искажение черт стало формироваться в реальную внешность, Марфа с горечью убедилась, что её сын больше похож на того урода, нежели на неё. Сергей, кстати, внешне уродом вовсе и не был. Черты лица у насильника были правильными, его портили лишь берёсые брови и ресницы, и светлые, почти белые глаза. А у малыша реснички и бровки были тёмными, глаза ярко-голубыми, материнскими, волосы тоже не соломенными, как у Сергея, а тёпло-золотистыми, явились крупными волнами. Настоящий ангелочек, прихорошенький, гордость Кульчицких. В общем, выматывавшая душу Марфа внешность сходства сына с насильником, несколько смягчалась её, так сказать, участием. Но когда она увидела развлекавшегося Сигизмунда, сердце её оборвалось и ухнуло в бездну. Кажется, от чудовища родилось такое же чудовище. Конечно, Марфа отругала тогда мальчика, попыталась пристыдить его, объяснить, что Мухе тоже больно, что она всё чувствует. «И хорошо, что чувствует», – пожал плечами мальчик – Так интереснее. И вообще, чего ты кричишь? Мама видела уже, как я это делаю, и даже похвалила меня. Назвала этим, как это, конигом, коником, канунгом, поправила сына незаметно появившаяся Магдалена. Потомок канунгов не должен быть слентяем и умиляться птичкам и цветочкам. Жестокость – одна из ведущих к по победе черт характера. Мягкотелые не могут управлять стадом. Она погладила мальчика по кудряшкам, ласково поцеловала его в розовую щечку и, легонько хлопнув его по попке, велела «Иди, тебя Августа Карловна ждёт». Мальчик, победно показав Марфе язык, в припрыжку убежал, а хозяйка повернулась к няне. «Марфа, запомни, ты больше не должна вмешиваться в процесс воспитания Сигизмунда. Я понимаю, твой ребёнок умер, это большое горе, и ты искренне привязалась к моему сыну, но это мой сын, поняла?» И я буду воспитывать его так, как считаю нужным». Марфа удивлённо усматривалась в глаза Магдалены. Женщина не играла, не прикидывалась. Она действительно считала Сигизмунда своим сыном. Словно в её жизни никогда не было маленького чешуйчатого уродца, генетического отброса, обречённого на смерть. А он был и умирать не собирался. Хотя поначалу Марфе очень тяжко пришлось. Мальчик действительно угасал. Он мучился от болей, плохо ел, кричал часами. Марфа больше всего боялась, что его тоненький плач услышит снаружи. Но камень горы надёжно глушил все звуки. Марфа постепенно оборудовала в пещерке более или менее приличную комнатку. И даже кроватку сама сплела. Из лозы. И невиданные по тем временам памперсы таскала у Сигизмунда. Этого добра у наследника Кульчицких было навалом. И молока у неё хватало с избытком на двоих. И одёжки, пелёнки, ползунки, присыпки, масла. Всего этого тоже хватало на двоих. А Павлушка, поначалу такой живой и активный мальчик, всё же угасал. Кажется, доктор оказался прав. Такие не выживают. Но Марфа не собиралась сдаваться. Хотя, казалось бы, ну зачем сопротивляться? Зачем? И сам мучиться не будет. И Марфа освободит от хлопот. Да ещё каких хлопот! «Попробуй-ка по несколько раз над ним уходить из замка». Само собой, незамеченным это остаться не могло. И пришлось Марфе сказать, что она за травами ходит, как её бабка когда-то. Односельчане вмиг вспомнили. «Да, да, знатной травница и знахаркой была Клавдия. Без неё болячки всякие их прямо заели. Она, значит, своё умение внучке передала. Это хорошо. И к Марфе потянулись хворые». Правда, это паломничество в миг пресекла Магдалена, но и она, узнав от прислуги о талантах няньки, тоже решила оздоравливаться травами. Так что заботу Марфа прибавилась, зато её отлучки в лес подозрения не вызывали. Но легче от этого женщине не стало. В общем, не имело смысла бороться за жизнь страшненького страдальца со всех сторон не имело. Однако Марфа боролась, потому что привязалась к малышу всем сердцем, всей своей израненной душой. Когда женщина брала Павлушку на руки, она ощущала, как её буквально обволакивает облако любви. Не материнской, сыновней. Это было непередаваемо. Ничего подобного рядом с Сигизмундом Марфа не чувствовала. Малыш деловито сосал молоко, толкал материнскую грудь крепкими кулачками и бессмысленно рассматривал окружающий мир, как, собственно, и положено младенцу. Месяцев три мальчик начал улыбаться своей кормилице и заодно и всем, кого знал. Тоже, как и положено в его возрасте. А здесь, в подземелье, в сумрачном свете керосиновой лампы, всё было иначе. Стоило Марфе только войти в узкий лаз, ведущий в пещерку, как её накрывало волной радости. И даже тоненький плач измученного ребёнка прекращался, когда женщина входила в пещерку. На страшненьком личике мальчика открывались щёлочки глаз, и столько счастья было в этих заплаканных глазёнках, столько любви, но ну как можно было позволить ему умереть? И Марфа боролась. Она, каждый раз вымыв павлушку в принесённой ей воде, аккуратно опускала голенького малыша в тёплую воду источника. Сначала немного поддерживала его, а вскоре мальчик плавал сам, ныряя и фыркая. И после таких купаний павлушке явно становилось легче. А ещё Марфа придумывала и составляла различные сборы трав, вспоминая уроки бабушки, и поила отварами и настоями павлушку. И примочки ему делала на всё тельце, заворачивая его в пропитанную отваром пелёнку, и молилась за него. И выходила. Вскоре по пещерке и вокруг неё затопал крепенький мальчуган, до самых холодов бегавший босиком и в одних штанишках. Очень умненький, очень добрый, очень нежный, очень ласковый и безумно любивший свою маму Марфу. Павел считал Марфу матерью, она и не возражала, полюбив малыша всем сердцем. Они были такими разными, её сыновья. Родной, красавчик внешне и всё больше гниющий внутри. Приёмный, ребёнок чудесной души, но ужасной внешности. Впрочем, когда Павел начал подрастать, он уже не выглядел так шокирующе, как после рождения. Да, волосы у него так и не выросли, и бровей с ресничками не было, и ушные раковины отсутствовали. Но черты лица сформировались вполне человеческие. Да что там? Если отвлечься от чешуйчатой кожи, Мальчика можно было назвать красивым. Ровный тонкий нос, красивый разрез больших зеленовато-карих глаз, чёткий рисунок губ. И телосложение у Павлика оказалось аристократичным, в отличие от коренастого немного квадратникового Сигизмунда. В лобовскую породу пошёл. Павел был тонким, длинноногим, с узкими изящными кистями рук, с формирующимся широким разворотом плеч – А ещё у мальчика, в отличие от Сигизмунда, оказался невероятно развит интеллект. Он буквально на лету впитывал все знания. А выучившись читать, взахлёб читал всё, что приносила ему Марфа. От учебников женщина покупала ему точно такие же, какие были у Сигизмунда, до художественной литературы. Учителя ему были не нужны. Мальчик всё усваивал самостоятельно. Сигизмунд учился не то чтобы плохо, без блеска. Может, потому что не особо-то и старался, ему было скучно. Но школу он закончил, а потом отец отправил его учиться в Кембридж. Павел никогда не спрашивал у Марфы, почему он живёт в пещере. Наверное, видел своё внешнее отличие от матери. Не задавал он вопросов, а почему я такой? И кто был мой папа? Он просто жил, рос, учился, взрослел, обустраивал свой быт, составляя список того, что надо было купить. И самым главным и радостным для него и самым сложным для Марфы было приобретение и установка бензинового генератора. Теперь в пещерке было электричество, а вместе с ним и интернет, заменивший, подро... заменивший подросшему парню весь мир и познакомивший, и познакомивший его с Моникой.